Второе. Фельдмаршал резво выбежал навстречу Державину на заснеженное крыльцо, одетый в белую рубаху с любимым нашейным крестом святой Анны под мягким отложным воротничком. «Помилуйте, Александр Васильевич, как бы вам не простыть, ведь зима на дворе!» — воскликнул поэт. «И братец, целуя его в щеку, строго возразил Суворов». «Я привык на морозе водою окачиваться и замечу лучшее средство от ревматизма». Как обычно, Суворов остановился у мужа своей племянницы, Дмитрия Ивановича Хвостова, жившего на Крюковом канале против Сенной площади. Кроме Державина был приглашен первый член коллегии иностранных дел Федор Васильевич Ростопчин, хитрый и ловкий царедворец, но человек с истинно русским сердцем. Примечание. Ростовчин Федор Васильевич, годы жизни 1763-1826, граф, русский государственный деятель. В Отечественную войну 1812 года был московским генерал-губернатором, выпускал антифранцузские листовки-афишки, конец примечания. Душистый и щеный запах стоял в комнатах. Суворов вышел переодеться и явился к обеду в синем фильдмаршалском мундире с большим крестом святого Иоанна Иерусалимского, возложенным на него Павлом I. Подошел к закусочному столу, выпил добрую чепоруху водки и заел редькой с постным маслицем, не переставая при этом чудить. Державин, благоговея перед Суворовым, знал цену его шуткам, всю жизнь помогавшим великому полководцу защищаться от вельмож. Они оба были в полном смысле слова «русские люди», в природе и возрениях воззрениях которых было много сходного, оба ценили друг в друге прямодушие и благочестие. Ростопчин же изумлялся каждой новой выходке Суворова, увеличивая тем его удовольствие. Примите, что фельдмаршал прихрамывает спеша к обеденным столам. Он спросил, в каком бою получено сие ранение. В домашнем тотчас отозвался Суворов. Игла сломилась в пятке, и принялся убеждать Растопчина, что был ранен в своей жизни 32 раза. 32 поразился Растопчин, где и когда? Я был ранен, садясь за столы, объяснил Суворов. Два раза на войне, «Десять раз дома и двадцать при дворе». В горшке белым кипятком кипело варево изрубленной говядины с капустой и другой зеленью. Полководец любил еду с пылу с жару и принялся с чмоком глотать крутой кипяток, приговаривая, «Помилуй бог, как хорошо! И шти не простыли, и ложка, хоть я некрасива, а хлебка». Державин глядел на него кожи до кости, истинно худерба. Брови страдальчески подняты, около сухого рта горькие складки. Щедушен, но голубые глаза сверкают умом и жизнью. Орел, страшен будет твой удар. Он почувствовал магическое касание музы. Давно уже дивное сие волнение не посещало его. Строки стихов стали наплывать толчками, опережая друг друга, требуя выхода. Носитель молний и грома всесильного Петрова дома, Куда несешься с высоты, прияв перуны в когти мощны, Куда паришь орел полночный, и на кого их бросишь ты? Словно угадав его мысли, ощутив биение в нем стихов, Ростовчин спросил полководца. «Ваше сиятельство, Александр Васильевич, Как вы думаете воевать с ветренными безбожными французами?» Суворов поднял на него большие проницательные глаза. «Только наступление. Быстрота в походе. Горячность в атаках холодным оружием. Не терять времени на осаду, никогда не распыляться, не оставлять сил для сохранения различных пунктов. Противник их минует, тем лучше. Он приблизится, чтобы быть битым. Так поступали великие полководцы Цезарь и Ганнибал, а теперь Бонапарт». Примечания. Цезарь Гай Юлий, годы жизни 102 или 100 до нашей эры, 44 год до нашей эры. Римский диктатор и полководец, подчинивший Риму многие земли, разоривший Помпея и его сторонников и ставший фактически монархом. Ганнибал, годы жизни 247 или 246, 183 до нашей эры. Карфагенский полководец, в ходе Второй Пунической войны, совершивший переход через Альпы и одержавший ряд знаменитых побед, в 2002 году до нашей эры побежден римлянами. конец примечания, Чувствовалось, что фельдмаршал в кончанском сидении вынашивал планы грядущих сражений с Бонапартом. Суворов отбросил ложку и выбежал из-за стола. Помолодевший, быстрый, он нагнулся к растопчину и громко зашептал. «И гляди, гроза от французов! Были б им успехи на Рейне, то перескочут через Майн и Дунай. Тогда император австрийский должен с ними помириться и после гулять на их помочах. Опасное для Европы французское правление без войны стоять не может», — он выпрямился, попризажмурил и открыл глаза — «Кто ж в предмете я? Одни русские, им придется воевать. А коли так, то войну эту нам теперь надобно предупредить». Державина обдала жаром, как далеко глядит полководец. «Побеждай, дядюшка!» — с важностью сказал Хвостов. «А за нами дело не станет. Мы с Гаврилой Романовичем уже воспоем твоей виктории в стихах». Зная корявые вирши Хвостова, Державин покачал головой. «Истинно сказать, рожую кувяка да разумом никак. Хозяйка, чернобровая и черноволосая, не была хороша лицом, однако и она казалась миловидную рядом с мужем, рот толстый, в нос гундит. Державин не удержал улыбки, вспомнив ходивший при дворе анекдот. Суворов, ценивший в хвостове его исключительную преданность, доброту, заботу о дочери Наташе, Выпросил ему у Екатерины Второй звание камер-юнкера. Когда кто-то из придворных заметил, что по наружности Хвостову не пристало быть камер-юнкером, императрица ответила, «Если б Суворов попросил, то сделала бы и камер-фрейлиной». «И сделала бы». «Не под силу царям видно лишь делать поэтами». Суворов меж тем перешел от Растопчина к Хвостову и напряженным перстом щелкнул его по курносой дуле. «Пиши, Митя, поспешай за нашим русским осяном Державиным, а вось что путное и выйдет». «Дядюшка», — с сержением в голосе вступилась хозяйка Аграфена Ивановна, «да что ж ты, мужа моего, так стромишь, и еще при всем честном народе?» «Грушка, чернавка, бесполуденный!» — тихо, но явственно пробормотал недолюбливавший племянницу Суворов и, отскочив от хвостова, добавил громче. «Расщекоталась сорока! А того не понимаешь, что нельзя Яньку Самохвала защищать!» «Мы все поем Суворова», — примиряюще сказал Державин. «А уж кто лучше, кто хуже, не нам судить. Пусть уже зато сатирик нас гложет». Вот-вот, добродушно промурчал Хвостов, стихи от души, от сердца, сието главное. Чтите истинных героев, славьте отважных, смелых людей! Суворов снова начал чудить. Признаться я знаю только трех смельчаков на свете. Кого же ваше сиятельство? встрепенулся любопытствующий растопчин. Фельдмаршал разжал левую руку и принялся загибать пальцы. Римлянина Курция. Боярина Долгорукова да старосту моего антипа. Смотри, первый бросился в пропасть, второй говорил правду самому Петру Великому, а третий один ходил на медведя. Провожая гостей, Суворов стремглав прошмыгнул мимо зеркала, завешенного холстиной. Он погрозил ненавистному стеклу и хрипловатым баском, чуть подвывая, в подражание актерам, прочел, Триумф победы и труд не скроют времена, Как молнии быстрые в круг мира будут течь, Пол света очертил блистающий ваш меч, И славы гром, как шум морей, Как гул воздушных споров, Из дола в дол, с холма на холм, Из дебри в дебрь, от рода в род. Прокатится, пройдет, промчится, прозвучит, И в вечность возвестит, кто был Суворов. В чудачестве с зеркалами, которые он приказывал снимать или занавешивать, таилась своя причина. Суворов любил себя, но не того, каким его создала природа. Того он не признавал, не хотел видеть и знать, но иного, каким он создал себя сам. Таким он видел себя не в стекле, намазанном ртутью. Он видел себя истинного в зеркале русской поэзии, и прежде всего поэзии Державина». В прихожей стояли готовые к отправке кожаные чемоданы. «Как? Александр Васильевич, только-только прилетели в Питер и уже собираетесь дальше мчаться?» жалея его старости худобу, сказал Державин. «Мне здесь не год годовать, а только час часовать», отвечал фельдмаршал и внезапно начал перескакивать через чемоданы. «Ваше сиятельство, что вы делаете?» — воскликнул Ростопчин. «Учусь прыгать». «Да зачем вам?» «Как зачем?» Ведь из Кончанского до да в Италию, ой, помилуй, бог, как велик прыжок. Поучиться надобно. На.